Глава 16. В замученную скважину с той стороны двери кто-то вставил ключ, покрутил им туда-сюда и, видимо, осознав, что дверь без того открыта, вытащил ключ и дёрнул дверь на себя, распахивая. Я всё так же сидела на полу, обняв свои колени, а потому сразу уткнулась взглядом в знакомые белые кеды. Русь. Я так и думал, что ты опять здесь. Я всхлипнула, не поднимая головы. Мне нечего было ему ответить. Аврора, насколько же можно убиваться и себя хранить? Я не храню, шепнула одними губами. Что? Руст так и стоял надо мной, давя своей аурой и спокойствием. Как он мог быть таким равнодушным в этот день? Не храню, говорю. Рыкнула сквозь зубы, но опять тихо. То, что не слышу тебя. Не хороню. Я у Глеба сегодня была. Зарала я как ненормальная и заплакала ещё сильнее. Еле отмылась, словно в помоях извалялась. Думала, никогда не сбегут от него. Я вывалила на Русаю свою боль и даже не заметила момента, когда он присел и обнял меня, начав гладить по волосам. Просто была одинока. потом оказалась в тёплых родных объятиях. Ну, надо у него и фамилия Клиев, родная. Мягко усмехнулся Рус мне в макушку. Я был в офисе. Катя позвонила утром в панике, начала прочитать, что ты практически сбежала, покинув переговорную, а она понятия не имела, что делать с нашими несостоявшимися деловыми партнёрами. Я я Склепнула ощущениеся маленькой девочки, которая кругом была виновата. И так оно и было. Всё в порядке. Ты ведь могла попросить помощи у меня или мамы. Разве мы не провели бы переговоры? Я не думала, что меня опять переклинит. Ну да, неожиданно. Каждый год 31 декабря мы с друзьями идём в баню. Расмеялся Русь, и я сквозь слёзы тоже улыбнулась. Так и ты Железная бизнес-леди Залесская один раз в год превращается в тыкву. Нурс. Я невольно охнула и отстранилась от мужчины, ставшего мне за эти годы братом, самым настоящим и родным. Ну прости. Он застроил страдальческую гримасу. Раз в год ты показываешь своё истинное лицо, нежный, тонкочувствующий ромашки рыжика, да? Вон, даже веснушки на месте. Ласково прознёс Руслан и провёл большим пальцем по моей щеке. Он прав. От прежней рори не осталось ничего, кроме высокого роста, широких плеч и рыжей копны волос. Да и те сменили оттенок в салоне на более холодный. От веснушек я тщательно избавлялась, что было, в общем-то, невозможно. Поэтому я тратила тонны профессиональной косметики, замазывая солнечный дар природы. Когда-то казалось, что с моей комплекцией невозможно похудеть настолько сильно. Ведь у меня даже строение костей было широким. Но нет. 9 лет назад пропали не только лишние килограммы, но и сдулась даже моя шикарная когда-то грудь. Когда весы начали показывать отметку в 50 кг, я, Наталья Юрьевна, забила очередную тревогу и повела меня к врачу. Начались разнообразные курсы диет, только для набора веса. от которых я не набрала ни одного килограмма, лишь перестала стремительно худеть. А потом всё же перестроила полностью свой рацион, но так и осталась с супавым набором из костей. За лето между первым и вторым курсом, а я поступила, да. Не знаю, насколько правильные были мои ответы наугад, но в зачётке по философии у меня красавалось твёрдая 5. Так вот, за то первое лето, так называемых каникул, я прописалась у косметологов. Впервые ощутив практически маниакальное желание избавиться от виснушек, которым был не равнодушен Богдан, тогда мне хотелось стереть их с себя, что было нереально. И когда я смирилась с тем, что они не исчезнут никогда, я дала себе маленькое послабление и связалась с девушкой, которая купила у меня тот самый бирюзовый клатч. Он был по-прежнему у неё в безупречном идеальном состоянии. Видимо, насдувала с него пылинки И никак не хотела мне его возвращать. Но я же дала себе послабление, ощущая, что без той сумки, напоминающей обо, не смогу нормально жить. Поэтому выкупила за сумму вдвое больше, чем продала. Та сумма оказалась даже выше изначальной стоимости в бутике. На мне было глубоко фиолетово. С этой сумкой я больше не расставалась, храня её в ящике прикроватной тумбы. Провела ладонями по щекам смахивая дорожки слёз. Я просто долго пробыла в душе, чуть не сняла с себя кожу мочалкой. Фыркнула, поясняя появление веснушек и начала подниматься. Вот к кому мне надо было ехать сразу, как почувствовала накатившую на меня волну безысходности, переплетённую с желанием умереть, с желанием отправиться к Богдану. Именно так я и поступала все прошлые 8 лет. Но сегодня попыталась разорвать тот порочный круг и поехала не к Русу, а к Глебу. И вот во что это вылилось. Клеев был удобным любовником целых 2 года. Мы встречались время от времени. А сегодня я поставила на наши отношения большой жирный крест. А ведь он этого даже не понял. Поехали куда-нибудь пообедаем, а то меня сегодня вырвали из дома без завтрака. Я хмыкнула и всё же кивнула в ответ. пообидеть, так пообидеть. Только давай тогда в свин. Я всё же махнула ладонью, указывая на своё лицо, слегка не в виде. Да ладно тебе. Ты быстро взяла себя в руки, Рори. Хмыкнул Русс и потянул меня к выходу. Давно уже надо было здесь всё перестроить, посетовал он, запирая дверь. Нет, твёрдо бросила через плечо и зашагала вниз по ступеням. Квартира моя, так что Будь и так, как есть. Богдана оставила мне неожиданно много денег. Я и предположить не могла, что такие суммы существуют. Да и не существовали они в моём прежнем мире. В моём прежнем мире я была уверена, что нужно вгрызаться зубами в любой предоставленный шанс, а в новом мне не нужно было ничего этого делать. Моё будущее было и так предопределено. Я могла отучившись, сесть на попу ровной и получать немалые дивиденды. разъезжая по тёплым странам и воспитывая дочь в достатке. Но я ещё на третьем курсе, вместо того, чтобы просто проставить практику в одном из наших ресторанов, пошла действительно её проходить. Причём не в главный офис, а в одной из самых проблемных наших точек. Свин. Единственный ресторан, который, несмотря на достаточно невысокую среднюю цену чека, почему-то почти не приносил прибыли. И на следующем собрании акционеров собрались ставить вопрос о его закрытии. Я так увлеклась анализом его деятельности, что не смогла нормально выйти на учёбу. Я перелапатила огромное количество показателей, начиная от самых простых, таких как отзывы гостей, критика, работа персонала, и заканчивая более углублёнными расходами, пропорцией между баром и кухней, числом посетителей на одно посадочное место в зале. Оборачиваемостью чека, выработкой на одного повара за день час и многими другими. Причина неудач крылась на поверхности. Слишком пафосная обстановка. Она так и манила очень богатых клиентов, которые разочаровались предоставленным им выбором блюд, а тех, кому было по карману наше меню, вовсе отпугивала. Я еле успела составить дневник практики и отчёт по ней. Но с тех пор Я не смогла уделять всё время только дочери и учёбе. Я продолжила работу в ресторане, занявшись его реорганизацией, что получилось у меня достаточно успешно. А когда через год я окончила обучение, то абсолютно бессовестно и нагло, подговорив Оленгу и воспользовавшись своим правом голоса, выбила себе место в совете директоров и сместила с должности зама главдира. Выехать со ставленниками в Острову мне было тогда не по рангу. Он же пожертвовал своим замом, чтобы не накалять обстановку, решив, что девчонки, то есть мне, скоро надоест играть в большую начальницу, и я сбегу. Сначала было, безусловно, тяжело, потому что все воспринимали меня как зажравшуюся вдову, решившую поиграться. Но довольно быстро их мнение изменилось, а я так никуда и не сбежала, постепенно перетягивая на себя всё больше важных решений. И вот полтора года назад У меня получилось то, чего не смог добиться Богдан. Я заняла кресло генерального директора семейной компании Залесских, которой с некоторых пор я причислила и себя. И помогла мне в этом Яна Юрьевна, что стало для меня очередной неожиданностью. Она просто переписала все свои акции на внучку в честь важного для девочки праздника, самого первого сентября в её жизни. Вот так вот. Ульяна пошла в первый класс. А я заняла главную должность во всей компании, практически единолично себя и назначив. Что с Вириндовым? спросила сразу после того, как сделала заказ, не глядя в меню. Зачем? Я и так знала его наизусть. Были недовольны. Я удивлена, что они тебя вообще дождались. Братья-бизнесмены из Сочи были очень импульсивными личностями, с горячей кавказской кровью, несмотря на фамилию. Им выгодно наше сотрудничество. Иначе если мы не договоримся, они могут разориться. Усмехнулся Руслан и отложил меню. Почему ты не думаешь, что можем прогореть мы, и ресторан там окажется провальным? Ты сам от этого веришь? рассмеялся мужчина. Я точно нет. Руслан, несмотря на то, что не имел никакого отношения к ресторану, тратя все свои силы и время на строительный бизнес его отца, Всегда был в курсе происходящего у нас. Он был в курсе, казалось, вообще всего, кроме самой главной тайны его бывшей жены, которая кое-что мастерски скрывала от него вот уже несколько лет. Я иногда так сильно хотела ему всё рассказать, но не имела на то никаких человеческих прав. Тайна была не моей и точка. Так ты поделишься, что тебя так расстроило? Дизайн их ресторана. Отмахнулась я и быстро отпила травяной чай. Но Руз заметил, как я отвела взгляд. Не мог не заметить, иначе не продолжил бы допрос. И что не так с их дизайном? Фотографией. Тихо протянула я, а потом, сжав губы и разозлившись на саму себя, пояснила: "У них на стенах висят художественные фотографии, очень красивые". Но на них всех рыжие девушки с веснушками. Это так странно. Особенно несколько лиц крупным планом. Чего странного? рассмеялся Рус, расслабившись. Конечно, он ожидал чего-то более глобального. А тут меня вывели из равновесия какие-то фотографии. Чужие фотографии. Может, один из братьев любит рыжих? А, Аврора, как думаешь, Дамир или Багир? Может, кто-то из них гласно тебя положил, потому они и дождались меня? Востроп поиграл бровями, чем заставил меня расхохотаться, окончательно отпуская ту бурю, что недавно всхлыхнулась у меня внутри. А вообще, почему бы тебе не съездить в Сочи? Займёшься там всем сама, один ресторан да для тебя это отдых. Скуре сезон начнётся, погреешься на солнышке. Рус. Ну что Когда ты последний раз отдыхала? Вообще-то в марте мы с Улей ездили на экскурсию в Италию. Аврора, я не о том. Ты на каждые улей на каникулы с ней куда-нибудь ездишь. А одна? А почему я должна ездить на отдых куда-то одна, когда у меня есть дочь? Понял. Руслан выставил вперёд ладонь. Я поговорю с мамой. Решил подключить тяжёлую артиллерию. Нехорошо прищурилась я. Авастров пожал плечами и как ни в чём не бывало принялся поглощать свой завтрак. Залеска Овастрова была действительно тяжёлой артиллерией. Не зря когда-то Богдан послал ей анонимку с компроматом на Евгению. К моменту моих родов Евгении в семье Овастровых не было. Что с ней стало, я ни разу за все 9 лет не спрашивала, меня это не интересовало. Куда больше мне импонировала молоденькая медсестра из районной больницы на которой Олег совсем недавно женился. Ведь её даже твой отец боится. Я не смогла сдержать дрожь при воспоминании о Сергее Вострове и поджала губы. Не боится он её, усмехнулся Рус. Просто любит. Причём как-то ненормально Аврор. Мне иногда кажется, что он повёрнут на маме. Как ты налее? ехидно подначила его, но заметив в миксе сжавшуюся челюсть, дала заднюю. Прости. Руслан кивнул, принимая мои извинения, и всё же вернулся к разговору об отце. Насколько я знаю, отец не давал маме проходы ещё тогда, когда она была замужем. Возможно, из-за этого у нас с Богданом и была такая маленькая разница в возрасте. Востров мило улыбнулся, полностью закрывая себя настоящего. Взрея вспомнила Ли. Больной какой-то день получился. Для нас обоих больной.